Глава третья Мы далеко ушли. Бросив короткий взгляд на приборную панель и понимая, что разобраться в ней так с лёту не получится, спросил я у сосредоточенного управляющего гидроскафа Малсайроса. «Ещё недостаточно, так что не мешай». «Ладно, ладно», — замахал я руками. «Но ведь уже час прошёл, и если скорость этой штуки хотя бы...» И оценивающе поглядел на центральный монитор, куда передавалось изображение с внешних камер. Увы, но света бортовых фонарей хватало, чтобы пробить толщу воды от силы метров на двадцать. А учитывая, что вокруг была вода и только вода... «За нами погоня!» — левая рука мага указала на небольшой экран справа от штурвала. «Ага. И мне прям сразу все стало ясно». На синем фоне странного овального монитора отображались какие-то разноцветные точки, линии, черточки, и демон знает что еще. И все в такую перемешку, что сам Хаус ногу сломит. На дворе 23 век от последней Великой войны. А такое ощущение, словно гидроскаф собирались из того, что под руку попадется. Не могли нормальный цветной экран поставить с картой. Как на гоночных флайерах, например. Вообще-то, это один из самых современных подводных аппаратов. Заметив мой недоумевающий взгляд и эмоции разочарования, хмыкнул Сайрос. «Просто мне так удобнее, но если хочешь...» Он быстро щелкнул каким-то тумблером, и изображение на экране преобразилось. «Вот так-то намного лучше!» Объемная карта показывала окружающий гидроскаф рельеф, линию границы воды и схематичное очертание движущихся объектов где-то за краем карты, сверху и снизу на нашем уровне. «Гидроскав, флайер и две лодки». пояснил Мак, словно прочитав мои мысли. «Кстати, так можно увеличить масштаб радара». Не отвлекаясь от управления, он зажал две клавиши слева от монитора, и объемное изображение начало словно бы отдаляться, большой красной точкой сигнализируя наше местоположение. «Правда, он все равно будет ограничен дальностью действия систем гидроскафа. А вот на эти две уменьшить». «Понятно», — кивнул я. «И как ты собираешься уйти от погони?» «На рифовых островах в сорока километрах от материка. Там подводная система туннелей. Нам главное до них дотянуть. У них только один гидроскав». «Надо было его уничтожить». «Надо было», — согласился маг. «Но это не так легко сделать, как тебе кажется. А это время, которое мы сейчас используем, как фуру». «А вооружение на этих штуках есть? Ну, там ракет, торпеды хотя бы». Постарался припомнить я все, что знал о подводных аппаратах Карнела. Конечно. Насмешливо с явной издевкой хмыкнул Мак. А еще межконтинентальные баллистические ракеты. Ты в исследовательском гидроскафе, а не боевом судне начала позапрошлого столетия. Да и нету их теперь, насколько я знаю. Все распилено, расплавлено после того, как ваши местные империи пришли к Объединенному управленческому аппарату. У вас вообще какие проблемы с мощным вооружением? Либо вся информация спрятана настолько глубоко, что даже я не могу до нее докопаться? «Не империи, а государства», — поправил я мага. «А какая разница? Как коня не назови, конем он от этого быть не перестанет». «Философ демонов», — шепотом пробурчал я, решив не спорить. «Я все слышу!» «Кто бы сомневался!» «Лучше давай, выжимай из этой штуки все, что можно!» «Они нас догоняют, правда», — задумчиво добавил я. «Хоть убей, не понимаю, какой в этом смысл. Ну, догонят они нас, и что?» «Оружия на гидроскафах нет, ты сам сказал. Что они, на таран пойдут?» «А хоть и так. Чем не способ остановить беглецов, пусть даже ценой их жизни?» «Проклятие!» — выругался я. «Вот и я о том же. Поверь, свалив с острова без позволения с Конурской, мы подписали себе смертный приговор. Она не даст просто так уйти тем, кто слишком много знает». «А как же Киера, если она...» «А вот они, она не знает». И чтобы так и оставалось впредь, мы должны оторваться от погони, затеряться на глубине, выждать сутки, лучше двое, и только потом высадиться где-нибудь на берегу материка. И там уже своим ходом добраться до места встречи с твоей ненаглядной. А теперь помолчи. Лосайрос резко вывернул штурвал в сторону так, что я рефлекторно схватился за подлокотники, запоздало осознав, что ремни удержат меня, даже если гидроскаф перевернется вверх тормашками». Мы таки добрались до рифовых островов, и, не сбавляя скорости, маг резко повернул в один из зияющих тьмой провалов прямо под нами. «Мать твою!» — воскликнул я, прикрыв глаза. «Если размеры входа в тоннель вполне хватило, чтобы и три гидроскафа в нем без проблем разминулись, то вот внутри его ширина меня уже нисколько не радовала». «Не боись, прорвемся!» — рассмеялся маг смехом, более подходящим какому-нибудь психу, чем адекватному человеку, прожившему не одну тысячу лет. «Или взорвёмся», — рискнув слегка приоткрыть глаза, посмотрел я на экран. Лсайрос с удивительной для первого раза проворностью и ловкостью втискивал гидроскаф между окаменевшими кораллами самых разных форм и размеров. «Тебе бы в гонках участвовать, на спидфлайерах», — оценил я умение архимага. «Первое место было бы обеспечено». «Ну уж нет, спасибо», — скептически отозвался тот. «Это вынужденное обстоятельство». Я мельком бросил взгляд на радар. Преследовавший нас гидроскав с небольшой задержкой сунулся следом, медленно и осторожно. А вот те, кто преследовали нас по воздуху, пронеслись дальше и лишь сейчас пошли на разворот, видимо, получив сигнал от своего товарища. «И как мы потеряемся?» — поинтересовался я. «Если у него есть локаторы, а они есть...» «Скоро сам поймешь». Загадочно улыбнулся Мак, в очередной раз резко потянув на себя штурвал. Гидроскаф нырнул в уходящий глубоко вниз практически вертикальный тоннель. Что-то нещадно заскрипело в двигательном отсеке, затем последовал удар корпусом обо что-то снаружи, и машина внезапно потеряла управление. Я подумал, все, конец, закончилась моя новая жизнь. «Зато на свободе!» — проскочила довольная мысль. Но нет, Лосайер удержал гидроскаф и Хмуро, прислушиваясь к скрипучему металлическому треску в двигательном отсеке, все же сбавил скорость. А теперь смотри внимательно. Архимаг в очередной раз что-то нажал, чем-то щелкнул, и фонари снаружи засветили намного ярче. Мы на глубине трех с половиной тысяч метров, Дар. Это не рифы. Удивленно охнул я. Свет фонарей выхватывал из тьмы мутные очертания металлических балок, проржавевших листов внутренней обшивки и причудливых угловатых выступов. С трудом угадывалось расстояние от одного края до другого этой странной техногенной пещеры. Что же тут было? Стоянка тех самых подводных лодок? Секретная лаборатория одного из древних государств? Нет, Дар, не то и не то. Я не заметил, как произнес последние фразы вслух. Алсайрос их услышал и ответил. «Это все, что осталось от вашего ковчега». «Какого ковчега?» «Не совсем понял я, о чем идет речь. Если вспомнить одну из основных религий прошлого, то ковчег подразумевает под собой спасение». «Но спасение от чего?» «И почему Иосайерос назвал это по-любому высокотехнологичное устройство столь древним термином?» «Обычного», — таинственно ухмыльнулся архимаг. «Корабля, на котором спаслась ваша раса». «Лсайрос, твою мать!» Не выдержав, рявкнул я. «Не говори загадками! Откуда спаслась? Когда спаслась? О чем ты вообще?» «Это планета, Дар», — вздохнув, начал маг. «Вы на ней такие же гости, как и в Норе. Она никогда не принадлежала вам. Десять с лишним тысяч лет назад к Карнелу, тогда еще неизвестной никому планете местной звезды класса... Как его там?» Белый карлик, кажется, прибыли пять кораблей Земли, вашего материнского мира, погибающего в пламени межгалактической войны. С кем уж вы там сражались, я понятия не имею, но зато знаю, как оказались здесь. И как развивались. И почему пришли к полному отрицанию религии. И... Откуда ты это знаешь? Перебил я мага. Сервера корпорации Лайф, принадлежащие клану Альхамуров. Я... Алсаирас ненадолго задумался, явно решая говорить мне что-то или нет, и все же решился. Я не только взломал их, уничтожив связь с Норией, но и, используя протоколы контроля, скопировал базу данных одного из подключенных к ним личных серверов Таканаль Хамура. Ошибка его спецов дала мне такую возможность, а когда ее уже прикрыли, было поздно. Все данные оказались у меня в хранилище, и там столько всего интересного. способного с легкостью перевернуть ваше мироустройство с ног на голову. Мироустройство обычных граждан. Для вашего правительства и сильных мира сего ничего из этого секретом не было. Звучит как полный бред, не поверил я могу. История гласит... Ваша история началась с падения, приземлением это было бы сложно назвать, пяти огромных космических кораблей на поверхность карнила, и с же цивилизации выживших после крушения где-то до уровня пещерных гоблинов. Теперь уже Лсайрос перебил меня. Палки-копалки, страх перед огнем, в общем-то где-то на уровне Плинтуса. И поднимались вы до нынешнего не одну тысячу лет. Не без помощи тех, кого вы когда-то называли своими богами. Хотя, скорее всего, и теперь я это понимаю, боги ваши были не совсем богами. Не как в норе уж точно. Бред, — снова повторил я. Не хочешь, не верь, — пожал плечами маг. Хотя это сложно, учитывая твои приключения в норе. Неужели и это все тоже, как ты говоришь, бред? Сон, глупый страшный сон. Увы, нет, — сдался я. Вот и тут смирись с фактами. А информацию я тебе потом предоставлю. Все, что у меня есть. Сканурская, кстати, тоже в курсе. По крайней мере, ее род точно. Если выпадет такой случай, вновь пообщайся с ней. О чем говорит, ты теперь знаешь. С кем-с кем, но с ней я бы точно не хотел встретиться снова. Сердито пробурчал я. Когда-нибудь придется. Она будет тебя искать, заметил Сайрос. Впрочем, и меня тоже. Ладно, оставим все это на потом. Тряхнув головой, произнес я. «Ну, попали мы на, как ты говоришь, ковчег. И что нам это даст? Локаторы все равно нас обнаружат». «Не обнаружат». Мак уверенно вел гидроскав к одному ему известному месту трюма гигантского космического корабля. «Его корпус отлично экранирует все виды излучений». «Вот оно что». «А если еще знать внутреннее устройство палуб любого ковчега, а все пять входили в одну серию, то можно даже сыграть в прятки». Лосай расподвел гидроскав в какой-то внутренней перегородке, затем вдоль нее и наткнувшись на рваную дыру в переборке, бывшую некогда люком или как там правильно, завел аппарат внутрь, выключив все фонари и заглушив двигатели. Теперь ждем, сказал Архимак и, откинувшись в кресле, прикрыл глаза. Мы их потеряли. Мужчина, стоящий перед невысокой худощавой дамой довольно-таки пожилого возраста, обреченно склонил голову, готовясь понести долженствующие его промашки наказания. «Где?» – произнес суровый властный голос. «В 50 километрах к югу отсюда. Крылья дракона. Коралловые острова сетью подводных тоннелей. Они ушли в них, а там...» Мужчина осторожно поднял взгляд на герцогиню и удивленно произнес: «Мы нашли останки нечто больше всего, похожего на косм...» «Я знаю, что там находится». Женщина мельком посмотрела на форму охранника лаборатории в поисках его имени. «Фальберт». «Но откуда, госпожа? Долгая история, и боюсь, она мне твоего понимания. Вернувшись к стоящему за массивным столом креслу, женщина устало опустилась с него и жестом разрешила охраннику покинуть ее кабинет. Это правда был космический корабль? Но тот, несмотря на ощутимый даже на физическом уровне страх, рискнула слушаться. Его любопытство победило и вызвало маску недовольства на лице герцогини, требующей от всех своих подчиненных беспрекословного повиновения. Да! Коротко ответила женщина, бросив на охранника раздраженный взгляд. «Но поверь, лучше тебе молчать о том, что ты там увидел. А иначе...» Продолжать фразу она не стала, давая охраннику самому додумать, что с ним может произойти, прояви тот излишнюю болтливость. «Всё, свободен, Фальберт. Выпей, развлекись, поспи. В общем, на твое усмотрение. А завтра вернешься к работе». В этот раз тот все же повиновался, наконец, поняв, что никаких объяснений от человека, наделенного далеко не малой властью, не услышат, и не успела закрыться дверь за его спиной, как ожидающий в коридоре личной охранник герцогини, проводив Фальберта угрожающим взглядом, заглянул в кабинет. Все нормально, Андре, пусть идет, отмахнулась женщина. Как скажете, госпожа. Но стоило только двери закрыться, как герцогиня дотянулась до левого края стола и, проведя пальцем по сенсорной панели блокировки замков, достала смартком и набрала номер самого преданного ей человека начальника службы безопасности семьи Сканорских. Глеб, охранник с пятого уровня, кажется, его фамилия Грантх. Фальбер Грантх, Да, убери его, так что мы ни у кого не возникло лишних вопросов. Все так серьезно? послышалось в ответ. «Да, он узнал то, что ему не следовало». «И это что-то секретнее, чем мы занимаемся здесь?» «Не играй со мной», — угрожающе проскрипела женщина. «Если ты встал не с той ноги, то это твои проблемы». «Простите меня, ваша светлость». Глеб тут же пошел на попятную. «Это больше не повторится». «Увы, повторится. Я же тебя знаю. Но отвечу». Он узнал о ковчегах. Глеб был не просто начальником службы безопасности семьи Сканурских. Являясь по сути правой рукой ее покойного мужа, ныне он стал первым и единственным доверенным лицом герцогини, способным вести практически любые дела от ее же имени. Лсайрос внезапно встрепенулся, открыл глаза и пустующим взглядом уставился куда-то сквозь корпус гидроскафа. Я же проснулся чуть раньше. Не знаю, сколько времени прошло, но разбудила меня тупая ноющая боль в затекших спине и шее. Все же кресло этой штуки особым удобством не отличалось и явно не было рассчитано на долгий сон. «Они ушли», — довольно произнес он, тряхнув головой и сфокусировав взгляд на панели приборов. «Поисковые заклинания?» — догадался я. «Конечно», — кивнул тот, задав в ответ риторический вопрос. «Иначе как бы я это узнал?» «Лсайрос» вновь запустил двигатель, включил бортовую электронику, внешние фонари, камеры и вывел гидроскаф через всю ту же пробоину на месте люка. Покинув затонувший космический корабль, а затем и подводные пещеры, он по дуге направил аппарат к берегу материка, стараясь удерживать максимально возможную глубину. Благо конструкторы заложили в корпус просто нереальную прочность. Я чуть ли не физически ощущал, как сверху на нас давит многокилометровая толща воды. «Дальше вплавь!» Подняв гидроскаф на поверхность, произнес лысая разглуша двигатель. «Спустя шесть часов мы, если судить по карте, наконец-то добрались до материка, а точнее, какой-то странной бухты. Высоченный скалистый берег, куча непонятных объектов в воде и на небольшом пляже. Обломки скал, что ли?» Тогда понятно, почему мы остановились так далеко. До берега было метров двести, а то и больше. «Издеваешься!» Изумленно вздернул я брови домиком, выбравшись наружу через верхний люк следом за магом. Да тут вся периодическая таблица химических элементов и букет штамов на любой вкус. Непонятные объекты в воде и на каменистом пляже оказались не скалами. Эту бухту использовали как свалку бытовых, техногенных, химических и демоны знает каких еще отходов. Проржавевшие до дыры, покрытые солью и ракушками корпуса древних яхт и катеров Разбитые флаеры прошлых и сегодняшних поколений Мятые грузовые контейнеры и огромные горы мусора Величественными пиками, возвышающиеся среди кучек поменьше И все это омывали зелено-красно-фиолетовые С разводами пенящиеся и бурлящие не пойми от чего волны «Можешь остаться здесь», — насмешливо предложил Сайрос «Но боюсь Киера огорчится, и не только на меня» Издевательски усмехнувшись, он прыгнул в воду. «Проклятье!» Я нырнул следом, задержав дыхание и крепко зажмурив глаза. Не мог почище место выбрать. Ругался я, плывя следом за архимагом, что поступил достаточно умно. Использовал какое-то заклинание, еле заметной пленкой окутавшее его тело, оставив открытой лишь голову, что он старательно удерживал над поверхностью воды. Выбравшись на берег между двух уходящих в воду рядов сложенных друг на друга контейнеров, раз дождался меня и, жестом приказав следовать за ним, направился в самую глубь свалки. «Дар, я понимаю твое недовольство», — не оборачиваясь произнес маг, прервал затянувшуюся паузу и все таки решив объяснить свой выбор. «Но это последнее место, где нас будут искать». «А будут ли?» — уже засомневался я. «Что-то я не вижу мелькающих на горизонте флайеров». Будут, но не здесь. Мы в сотни километров от ближайшего крупного города и в двадцати от поселения, где обитают худшие в этой части материка отбросы общества. Думаешь, я зря сделал такой крюк? Ага, — хмуро пробурчал я, внимательно выбирая место для очередного шага. Битое стекло, куски металла, острые камни — все это так и норовило проткнуть тонкие подошвы лабораторной обувки. И дай угадаю, нам нужно в это поселение? Естественно. «Там нас будет ждать флаер, на котором мы отправимся навстречу с Киерой». «А у тебя, я смотрю, все продумано», — иронично заметил я, чуть было не уткнувшись в спину мага, внезапно остановившегося у одной из мусорных куч. «У нас, Дар, у нас! Без помощи Киера я бы тебя оттуда не вытащил». Наклонившись, Лсайрос начал увлеченно рыться среди пакетов и коробок, составляющих основной объем этой мусорки. «Я очень надеюсь, что он не пожрать нам там ищет». «Держи». Закончив, наконец, свои поиски, Архимаг обернулся ко мне, протянул один из двух найденных им разноцветных пакетов. «Что там?» — принимая тот, спросил я. «Одежда. В этой на тебе разве что мишени не хватает. Так что переодевайся давай». Ничуть не стесняясь меня, маг уже сбрасывал шмотки, предварительно постелив под ногами лабораторный халат. Пожав плечами, я последовал его примеру. «А ничего так, прикольно», — оценивающе посмотрел я на мага. Под кого косить будем? Кожаная с блестящими металлическими клепками и шипами куртка, с грубо намалёванной на спине причудливой эмблемой, объятая пламенем ярко-красная буква «А», крепкие военные берцы, удобные милитари-штаны с множеством карманов. Туда мак торопливо распихал сложенные в его же пакет вещи. Пару выкидных ножей, фонарь, смартком, ком допотопные, но до сих пор кое-где используемые пластиковые карты оплаты и даже золотые побрякушки типа разных цепочек и браслетов. А меня вот обделили. Прикид был однотипный, но карманы пусты, как кошелек нищего. Идем. Попрыгав на месте и удостоверившись, что одежда сидит удобно, а ножи, фонари и прочие штуки не гремят и не торопятся выскочить наружу, Лосайрос направился прямиком к скалам. «Где-нибудь там у тебя альпинистское снаряжение припрятано, да?» — хмыкнул я, на ходу задрав голову вверх и навскидку прикидывая высоту. Нет, зачем, если есть удобный и почти современный подъемник? Надо же местным как-то на свалке ковыряться и трупы прятать. А ждать нас там не будут? Сегодня вроде не должны, пожал плечами Архимаг. Мы завернули за уступ. Теперь я его заметил, когда уткнулся, считая носом, и. Язык бы тебе отрезать дар! выругался Ласайрос, перегородив мне путь рукой. Заткнись и делай вид, что ты не мой. Разговаривать с ними буду я. Возле опущенной вниз широкой металлической платформы суетилось шестеро бородатых мужиков неопределенного возраста в одежде, слегка отличающейся от нашей. Другой расцветки штаны, больше черных и серых оттенков, ботинки с металлическими носами и совершенно иная эмблема на кожаных куртках белый череп с фиолетовыми глазницами. А еще, в отличие от нас, все они были вооружены огнестрелом. У двоих, я заметил, вполне современные автоматические винтовки, а у остальных допотопные, как бы не прошлого века, пистолеты и мачете в ножнах на поясе. И оно понятно почему. Судя по сложенной у края платформы дюжине перевязанных скотчем длинных мешков по форме сильно напоминающих упакованных в них человека, они сюда точно не мусор привезли. Здорово, черепа! Натянув на лицо добродушную улыбку, Лсайрос бесстрашно направился к подъемнику, держа руки на виду и стараясь не спровоцировать членов неизвестной мне банды. Но те отреагировали соответственно появлению двух подозрительных типов из самого сердца свалки, мгновенно направив стволы в нашу сторону. «И тебе не болеть, анарх!» произнес подошедший к нам навстречу мужик, чей лоб украшал грубый рваный шрам. «Что ты?» Тут он заметил меня, стоящего за спиной Лсайреса, и быстро поправился. «Вы тут забыли!» «Это долгая история», — Неопределенно пожав плечами, ответил маг. «Если кратко, то сваливали от береговых на гидрокаре и попали на скалы, где и разбили его в полный хлам». «Да, Грей?» — обернулся он ко мне, желая получить подтверждение своим словам. «Я что-то неразборчиво промычал, торопливо закивал. Сказано было играть роль немого. Вот и играю, хоть и не особо улавливаю суть диалога. Какие-то черепа, анархи, береговые. Что за чушь он несёт? Хотя, если уж он настолько продумал пути отхода, то ему, конечно, виднее, о чем там с ними разговаривать. «А что это у тебя дружок какой-то странный?» — весело прищурился шрамированный. «Он случаем не того?» — покрутил он пальцем у виска. «Небось, пустил его за руль, вот и вмазались!» «Нормальный он, только не мой. В детстве в аварию попал, повредил голосовые связки и язык», — объяснил архимаг. С тех пор и мычит, не пойми что». «Кстати, насчет водилы ты прав», — коротко рассмеялся он, поддержав глупую шутку. Гидрокар Грейвилл. «О, я сразу это понял!» — тупо оскалился бандит. «Ну и ладно, это ваши проблемы. Вражды с вами у нас нет, делить нам нечего. Так что поможете трупы спрятать», — указал он на подъемник. «А мы вас до Гринхолда подкинем. Добро?» «Конечно», — согласно кивнул Сайрос. «Эй, Фрост!» «Это свои, они нам помогут!» Повернувшись к своим, крикнул Шарамированный, видимо, обращаясь к главному в отряде. «Кстати, <сёк> меня Джеком кличут, если что!» «Ганс», — представился Мак и указал на меня. «А его имя ты уже знаешь». И несмотря на вроде бы мирный исход диалога, Джек и его ребята продолжали удерживать нас на прицеле, когда мы направились к подъемнику, что меня слегка нервировало. А вот Лосайросу было откровенно плевать, он даже не смотрел на членов группировки. Анархия! Бросив на нас мимолетный взгляд, произнес высокий метро под два роста здоровенный мужик с выбритыми висками, что украшали выступающие из кожи неэропорты первого поколения, вещь дешевая, но устаревшая чуть ли не сразу после появления, и расслабленно опустил винтовку. Заблудились, что ли? Не, «Э, Фрост! Ответил за нас Джек. Говорят, на гидрокаре от полицаев сваливали, да на скалы налетели. Этот вот! Кивок в мою сторону. С управлением, что ли, не справился? От береговой охраны! с подозрением нахмурился Фрост, спрыгивая с платформы. И давно? Внимательно посмотрел он в глаза сайрусу интуитивно угадав главного среди нашей парочки. Архимаг слегка замялся, торопливо обдумывая ответ. Два часа назад. Два часа, говоришь, задумчиво повторил тот слова Мага, и я заметил, как ствол винтовки начал медленно подниматься. «А шмотки, небось, на костре сушили?» И этот вопрос почему-то поставил Сайроса в тупик. Конечно, логично было бы ответить, что «да, на костре», но что-то тут не сходилось. Фрост, в отличие от своего подчиненного, идиотом явно не был и умел задавать правильные вопросы. «Повторяю, теперь он уже, не особо скрываясь, направил ствол винтовки прямо в грудь Архимагу. «Почему одежда-то на вас сухая?» «Э!» <галовый> — Джек непонимающе переводил взгляд с лос на Фроста и обратно. «Ты чё, они же свои... Ты дебил!» <галовый> — огрызнулся главарь, перебив тупенького подчиненного. «Полтора часа назад Эрик и Глен, отправленные мною вперед на разведку, ничего здесь не заметили. А уж поверь, со зрением у них проблем нет, как и с мозгами. Так что пусть и наблюдали они за бухтой издалека, но горящий гидрокар или дым от костра заставил бы их насторожиться». «Мало того, anyway, все анархи сейчас у себя на сходке. Все до единого. Но ты, тупая твоя башка, разумеется, этого знать не мог». Like а, -а, -а, -а, -а, а завис Джек, переваривая информацию. «Ты хочешь узнать, как мы высушили вещи?» Лысайрос росноглаз ступил на шаг назад, поближе ко мне. «Да черт тебя подери! И кто вы вообще такие?» Злобно оскалился Фрост. Доля секунды, и нас окутывает непроницаемая полупрозрачная сфера, а мгновением позже раздаётся первый выстрел. Но вязкая пелена магического щита с легкостью останавливает разогнанный до сверхзвуковой скорости маленький кусочек металла. Затем секундная вспышка до более яркого света «Никто не предупредил меня, что надо зажмуриться», и сквозь сферу донеслись приглушенные, но полные страдания и ужаса крики бандитов».